Глава шестая. «Итак, у нас следующая жертва». Полковник Кравченко тяжело вздохнул. «Головко Виктория Владимировна, владелица юридической конторы. Впрочем, все вы ознакомлены с материалами дела и в курсе, что почерк убийцы тот же». «Как по нотам», — вставил Киселев. «Предложение руки и сердца, ресторан». Смерть от острой сердечной недостаточности и следы того же алкалоида в крови. Ты забыл добавить. И больше никаких следов, кроме некоторого сходства, с фотороботом жениха Яницкой, составленного официантом ресторана. О таинственном женихе Головко также никто не знал, никто его не видел, заметил Скворцов. И опять мотив непонятен — Вздохнула Лариса, хорошенькая голубоглазая молодая женщина, старший лейтенант, давно мечтавшая о работе в отделе Кравченко и, наконец, получившая ее. «Вот это меня больше всего и беспокоит!» Алексей Степанович поднялся с кресла и стал мерить шагами кабинет. «Мотив, конечно, есть. И если мы его найдем, дело сдвинется с мертвой точки. Знакомства, связи, Головко проверены?» «Конечно, товарищ полковник, никаких точек пересечения, а разве что случайных, с первой жертвой», — ответил Киселев. «И все же причина есть», — начала рассуждать Лариса. «Должна быть, если мы не имеем дела с маньяком. Как бы хорошо вписалось сюда ограбление. Обе обеспеченные женщины, даже более чем обеспеченные, просто богатые. А если это не ограбление, что же нужно было от них преступнику?» Ну, допустим, Головко он убил как юриста. Она могла по мере изучения очередного дела узнать что-нибудь нежелательное. А Яницкую? Головко не вела никаких дел, связанных с туристическим бизнесом. Стоп! Кравченко жестом приказал Ларисе замолчать. Девочка сейчас бросила одну очень важную реплику. Женщина не просто обеспеченная, а богатая а это говорит о том, что они не держат деньги дома в чулках. «Понял», — обрадовался Киселев, — «необходимо проверить их банковские счета». Через полчаса на столе полковника лежали распечатки банковских счетов обеих женщин. В них, несомненно, имелось нечто общее. Всем бросилось в глаза, что обе жертвы незадолго до смерти сняли со счета по 10 тысяч долларов. Не перевели, а именно сняли, и больше эти деньги нигде не мелькали. Ни одна, ни другая не делали вложений или крупных покупок. Следовательно, деньги должны находиться дома или в офисе. Но их там не нашли. «Все-таки ограбление», — произнесла Лариса. «Ага, уже легче», — Киселев дружески потрепал Ларису по плечу. Теперь мы уж точно его поймаем. Осталось найти гражданина, скрывающего у себя 20 тысяч условных единиц, полученных от Яницкой и Головко. Может быть, дать объявление в газету? Перестань дурачиться. Кравченко неодобрительно посмотрел на Павла. Я должен проговаривать следующий шаг. Запросить в банках информацию о тех, кто в последнее время клал на свой счет такую сумму ответил Скворцов. «Вот и выполняйте, как можно быстрее». Лицо полковника внезапно исказилось. И он с силой ударил кулаком по столу, крикнув. «Поймите, на очереди у преступника следующая женщина, а мы даже не можем выступить в средствах массовой информации. Что мы скажем? Кого будем предостерегать? От чего? У меня у самого дочь». «Что стоите и смотрите?» накинулся он на оперативников. «Выполняйте приказ».